Команда уходит. В 1938, в том же году 20-летнего юбилея убийства царской семьи и в том же самом июле, умирал от мучительной язвы другой главный участник, Яков Юровский, сын чекиста Медведева. Отец говорил, что в последнее время у Юровского было плохо с сердцем, сильно переживал за дочь и не мог ничего сделать, никак помочь ей не мог. Да, теория оказалась куда легче практики. А на практике отдать дочь. Вот и платил железный комендант и сердцем и язвой. Смертельная язва пожирала его внутренности, и уже зная, что умрёт, в тот душный июльский день написал он письмо своим детям. Окружённый бесконечными мертвецами, с отправленной на муки любимой дочерью в ожидании гибели ближайших друзей, В страшном 1938 году он пишет своим детям о прекрасном прошлом, настоящем и будущем. Дорогие Женя и Шура, 3 июля по новому стилю мне минет 60 лет. Так сложилось, что я вам почти ничего не рассказывал о себе, особенно о моем детстве и молодости. Сожалею об этом. Римма может вспомнить отдельные эпизоды революции 1905 года. арест, тюрьму, работу в Екатеринбурге. Жатковатая фраза. Где тогда могла несчастная Рима вспоминать о годах отца в царской тюрьме, в тюрьме советской, перед которой царская тюрьма её отца была идиллией, санаторием. В грозе октября судьба повернулась ко мне самой светлой стороной. Много раз видел я и слышал Ленина. Он принял меня, беседовал со мной, и как никто другой поддерживал меня в годы моей работы в Гохране. Мне посчастливилось близко знать вернейших учеников и соратников Ильича, Свердлова, Дзержинского, Орджоникидзе, работать под их руководством, соприкасаться с ними по-семейному. Судьба меня не обидела. Если человек прошел три бури с Лениным и Ленинцами, он может считать себя счастливейшим из смертных. Хотя я смертельно устал от моих болезней, мне всё ещё кажется, что вместе с вами буду участвовать в будущих грядущих событиях. Обнимаю вас. Целую Риммо, жон ваших и внуков моих. Отец. И читая это предсмертное письмо, я всё время вспоминал другое последнее письмо убитова и мы его товарищами доктора Бодкина. Эти письма автопортреты двух миров. Еровский умирал, достигнув цели. В музее революции лежала его записка, где было сказано, что это он застрелил последнего царя. В многочисленных книгах, вышедших на западе, это подтверждалось. Он мог назвать себя счастливишим из смертных. В 1952 году, совсем немного не дожив до 70, благополучно умер персональный пенсионер Пётр Захарович Ермаков. Его именем была названа улица в Свердловске. В 1964 году скончался Михаил Медведев. Свой Браунинг незадолго до смерти он сдал в Музей революции. Тот самый Браунинг, номер 389-965. У Браунинга была история. В самом начале века в Баку начали бороться с провокаторами, засланными в подпольные организации РСДРП. Для этой цели Медведев и приобрел свой Браунинг. В это время в Баку... Вождь бакинских революционеров Шаумян подозревал Кобу Сталина в том, что он засланный в их организацию провокатор. Но Сталин арестовывается охранкой и исчезает из Баку. Так что вполне возможно, а станция Сталин в Баку и первая пуля из Браунинга могла достаться будущему революционному царю. Но он вовремя исчез. И Браунинг дождался последнего царя из рода Романовых. К 1964 году оставались в живых только двое из бывших в той страшной комнате. Один из них Григорий Никулин. После расстрела судьба была к нему благосклонна. Из автобиографии Никулина, написанной в 1923 году. В 1919 году по приезду в Москву оставлен в административном отделе Московского совета, где исполнял следующую работу. За фарестными домами города Москвы, начальником мура, заведующего управлением принудительными работами и заместителем начальника мура. В 1921 году бывший расстрельщик был переведён на новую работу, стал заведовать конторой государственного страхования, и служившие в конторе страхования очень удивились бы узнав о недавнем прошлом своего начальника. Впрочем, он никогда о нём не говорил. Даже в автобиографии он не писал о нём. И только авторитет Юровского мог заставить сына подписать то самое заявление в 1927 году о передаче оружия коменданта в Музей революции. После смерти Юровского он окончательно вычёркивает из памяти произошедшее. Он женится второй раз. Его жена красивая, властная, ещё молодая женщина. Из рассказа Виноградовой. Москва. Мои родители с ним дружили. Он был подтянутый, под жарой, со стройной фигурой. Очень приятный, с хорошим лицом. Он никогда не говорил о расстреле. И жена запрещала его об этом спрашивать. Никулин похоронен на Новодевичьем кладбище, недалеко от моего родителя. Сын чекиста Медведева. В конце жизни Никулин заведовал всем водоснабжением Москвы, Сталинской водопроводной станцией. Его жена хвасталась изобильной жизнью, что живут они в отдельном особняке, есть у них даже комната отдельная для собаки. Действительно, у них был огромный пёс. Во время этого рассказа в комнате находилась Римма Юровская. Она только что вернулась в Москву после двадцати лет лагерей и негде было жить. И она насмешливо сказала: "Вот бы мне поселиться в комнате вашей собаки". 20 лет просидела любимица екатеринбургского комсомола. Всю школу сталинских лагерей прошла она. Все прелести светлого будущего, о котором так любил мечтать её отец, познала. И теперь, без квартиры, без здоровья, потеряв жизнь, слушала она рассказы о жизни новых богачей, новых хозяев.